Весна на луне Снег, смеешься, болван, с головой индюка, На луне все в цвету, Уши ива развесила под облака И поет как аду. Это ива плетей золотой спаниель И петух гребешком Подметает метель нетель карусель И звенит кадыком. Блохи севера прыгают в мокрую шерсть У меня на спине И приносят одну долгожданную весть о весне на Луне. Со временем я потеряла это мистическое чувство, которое сопровождало меня в то время, и чувство это, по-видимому, больше ко мне не вернется. Но оно непременно есть у других, тех, кто сейчас пребывает, как и я тогда, в состоянии лунатизма, то есть абсолютного отрыва от реальности. Но это было и есть единственно возможное восприятие жизни — Состояние, в котором видишь инфернальный свет, состояние, в котором нет границы между тем и этим светом, а значит, то состояние, в котором умереть совершенно невозможно. Конец книги. Январь 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.